Голова десятая. «Ох!» <свят> — побледнела Дуся. «Держи себе в руках!» Напомнила я ей подтягива одеяло повыше, до самого подбородка. «Ничего страшного. Придет кадровик или еще кто-то с работы. Посмотрит, что я болею и уйдут. Так что делай вид, что я реально болен». «Угу!» — кивнула, кусая губы Дуся, и понуро поплелась открывать. А я метнулся к окну и прикрыл занавески, чтобы сделать полумрак. Затем придал себе изможденный вид смертельно больного человека и даже легонечко постановать стал. Я не был актером, но в школьной самодеятельности в том моем мире как-то играл, и даже с удовольствием. Вот и пришло время проверить, что я еще помню из этого. И тут дверь в комнату открылась. Первой появилась Дуся, и вид у нее был какой-то, как бы это сказать, озадаченный, что ли, и даже довольно сердитый. Не успел я отметить это обстоятельство, как в комнату вошел второй персонаж, гость. И это оказалась Вера Алмазная. Чёрт, только этого сейчас и не хватало. Вера принарядилась старательно, со всей ответственностью. Новое алое шёлковое платье до колен, на ногах чёрные чулки, волосы взбитые и уложены в высокую прическу, волосок к волоску, лицо накрашено по всем правилам боевой раскраски. — Муля, — прощебетала она, взмахнув густо накрашенными ресницами. — Я тут подумала, что сделаю всё, что ты скажешь. Только помоги мне на работу нормальную. И только тут она обратила внимание на обстановку в комнате и на меня, в частности. — Муля! — всплеснула руками, она и многочисленные браслеты задребезжали. — Ты болен? — Меня, может, и не станет скоро. — прохрипел я слабым голосом. — Простудился я, Вера. Пару мгновений она смотрела на меня с недоумением, а потом не выдержала и расхохоталась. — Приложи подорожник и помашь лоб зеленкой, Муля. Все пройдет. — Ты гря умная какая! — проворчала Дуся. — Все-то она знает. Верти хвостка! «А ты сама...» — начала огрызаться Вера, когда в дверь опять позвонили. Дуся охнула и побледнела. «Иди, открывай!» — строго велел я. делаем как договорились. Не перепутай!» Когда Дуся ушла, я только и успел сказать недоумевающей Вере. «Ты же актриса! Подыграй, что я болен!» И со стоном откинулся на подушки. Не знаю, что подумала в этот момент Вера, но когда в комнату вошли люди, она уже молодец, стояла у стола спиной к двери. В одной руке Вера высоко держала стакан с водой, во второй какой-то пузырек. Как только дверь открылась, она запричитала. — Мулечка, я накапала тебе 20 капель, но мне кажется, лучше двадцать пять. Доктор сказал, что тебе сразу станет легче. Для аргументации принялась капать стакан еще. В ответ я невразумительно простонал, просто не знал, что отвечать, да и опасался заржать. — Товарищ Бубнов, что здесь происходит? Вместо приветствия взвизгнул вошедший приземистый толстяк, лосоватый с мясистыми ушами и тройным подбородком. Он был в сером мешковатом костюме, мятой рубашке и при галстуке. К своему необъятному животу он бережно прижимал видавшие виды кожаный портфель. «Эх!» <свеч> – со стоном ответил я и вздохнул. «Отвечайте!» – требовательно добавила высокая и тощая женщина, сильно постбальзаковского возраста. Догадаться о том, что эта женщина можно было только по наличию у нее крупных желтых бусиков, коричневой юбки и жидкого пучка волос на голове. «А вы кто такие?» – простонал я и с обессиленным видом откинулся на подушку. Ко мне тут же метнулась озабоченная Дуся и принялась промокать каким-то полотенцем или тряпкой лоб. Я еле-еле сдержался, чтобы опять не заржать. Ведь что там промокать, если лоб Дуся перед этим обвязала мне платком? Чуть не вызвал себя с потрохами. — Тише, тише! — моментально сориентировавшись, замахала на посетителей руками Вера. — Им уже опять станет хуже. Не шумите, пожалуйста! Для дополнительной аргументации она выразительно округлила глаза и укоризно покачала головой. Дуся, увидев такое, и сама сердится заухало. Я жалобно застонал с кровати. — Воды! — Сейчас, Муленька, сейчас! Засуетилась Вера, следом засуетилась Дуся, а потом они принялись как две идиотки суетиться и метаться по комнате. Так как стакан Веры уже накапала какую-то гадость, а больше стакана с водой в комнате не было, то эта дура не додумалась ни до чего лучшего, чем поднести мне стакан вот с этим вот. — На, Муленька, выпей! Она бережно приподняла меня, поддерживая, чтобы я мог выпить эту гадость. Я укоризненно посмотрел на нее, но она уже вошла в роли, поэтому опять сделала большие глаза, мол, ради искусства мог бы и выпить, гад такой. Я же не спорю, если бы это был чай, то я точно смог бы. Но дело в том, что из стакана нехорошо воняло лекарствами, да так, что у меня чуть слезы не выступили. Пить эту бодягу мне отнюдь не хотелось. А может там вообще что-то для наружного применения? Я бросил опять умоляющий взгляд на Веру, но та была в образе и непреклонно тянула мне злополучный стакан. «Пей, муля», — произнесла на тоном врача-реаниматолога у постели умирающего. «Тебе сразу станет лучше». Но даже сама мысль, что я буду это пить, приводила меня в уныние. В комнате стало так тихо, как перед грозой. Слышно было, как тикают ходики, как на кухне капает вода из-под крана и как тяжело дышит толстяк. Все стояли и выжидающе смотрели на меня это было как-то спасать ситуацию, в смысле, свою жизнь. Я сам, капризным голосом простонал я и взял стакан извериных рук. Поднеся стакан ко рту, я пару раз звонко поклацал зубами о стекло, затем изобразил потери сил, даже почти полуобморок, а долбанный стакан выпал из моих обессиливших рук аккурат прямо на пол, но так, чтобы не разбился, а лужицу Дуся потом вытрет. «Муля!» — бросились ко мне Вера и Дуся. Я скривился, замонали бабы. Дуся поняла и отстала, а вот Вера продолжала терзать меня. — Бедный, муля! — скричала она, ломая руки. — Не умирай! Только не умирай! Ведь наш ребенок никогда не узнает своего родного отца! У меня аж реально чуть сердечный приступ не случился. А заверенной спиной охнули гости. Дуся тоже издала какой-то невнятный звук. Я уже перепугался, что Вера, войдя в образ, прочитает сейчас весь монолог из бедного юрика причем дословно. Но тут, к моему счастью, счастью ли, толстяк проскрипел «Извините, но чем именно болеет товарищ Бубнов?» «Сердце схватило», — отча же сообщила Дуся Даниль за печальным голосом. «Доктор сказал, нужен постельный режим, и не волноваться. Муля в больницу отказывается ехать. Вот, ждем Надежду Петровну, это его мама. Может, у нее получится уговорить». Сообщив эту информацию, Дуся печально вздохнула, а затем в подтверждение промокнула уголки сухих глаз фартуком. Женщина с бусиками и пучков-волосиков тоже вздохнула. Она явно была не в своей тарелке. Зато Толстяк, который все это время крутился возле стола, взял один из пузырьков и начал внимательно его рассматривать. Что-то мне не очень понравилось, с каким видом он это делает. Но помешать ему из своего положения я не мог, а мои бабы не додумались. Наконец, прочитав этикетку до конца, Толстяк возмущенно выпалил. «Простите, но я не понимаю, если у товарища Бубнова сердце, то почему ему прописали капли от геморроя?» Мы с Дусей от этих слов чуть по-настоящему в обморок не упали. Вот Дуся, вот зараза, не могла посмотреть, что схватило. Но это мы с Дусей, далекие от искусства люди. А вот Вера сориентировалась моментально и злобно прошипела, глядя на Дусю. «Дуся, я сколько раз тебе говорила, что ты свои капли на столе не оставляла. Так же и перепутать можно». После этих слов тишина стала еще более вязкой. Все осуждающие посмотрели на красную от стыда Дусю. Обалдевшая от такой несправедливости, Дуся хотела что-то возразить, но, слава богу, сообразила, что не надо, и промолчала. Вера нахмурилась и выразительно посмотрела на Дусю, мол, твоя реплика сейчас. Слава богу, та уже пришла в себя. «Ой!» — демонстративно расстроенно сказала она, отобрала у толстяка пузыречек и спрятала его в карман передника. «Ну, хоть так». А скотина-толстяк потянулся изучать следующий пузыречек. Я почувствовал, как горячая капля пота скатилась у меня по виску. Спина мгновенно вся взмокла. Что делать? Не удивлюсь, если там все лекарства исключительно от геморроя или от молочницы. Или чем там обычно женщины болеют. Вот смеху-то будет. Но мне было не до смеха. Такая прекрасная теория буквально рушилась на глазах из-за нездоровой любознательности чертова толстяка. Но тут Вера, милая, замечательная Вера, подошла к столу и принялась деловито собирать лекарства в свою сумочку. «Что вы делаете?» Возмутился Толстяк, когда Вера буквально вырвала у него коробочку с какими-то пилюлями из рук. «Лекарства собираю», — нагло заявила Вера. «Но я же смотрю», — не унимался скотина Толстяк. «Здесь вам не цирк, чтобы смотреть, гражданин», — сурово отрезала Вера. «Здесь человек практически при смерти, а вы тут ознакомительную экскурсию устроили. Стыдно, товарищи? Нельзя быть настолько безжалостными к здоровью ближнего своего». Выдав эту тираду, Вера захлопнула свой ридикюльчик, крепко прижала его к груди и повернулась ко мне. Толстяк просто побагровел и сердито засопел. «А вы, собственно говоря, кто такая?» Возмущенно взвизгнула ей в спину женщина. «Я Мулина невеста!» С неимоверно гордым видом заявила Вера и расплылась в гордые улыбки. «Меня зовут Вера, и мы скоро поженимся». «Я чуть в осадок не выпал». Но, в принципе, Вера молодец, быстро сориентировалась. «А вот кто такие вы?» Верин палец чуть не воткнулся в глаз женщине с пучком. «Если бы роговые очки с толстыми стеклами, то непонятно, чем бы дело закончилось». «И на каком основании вы врываетесь жилище Эммануила и устраиваете ему допрос?» «Я Клавдия Пантелеймоновна Лях», — с гордым видом сказала женщина в бусиках. «А это Роберт Давидович Свинцов». Толстяк приостанился и высокомерно взглянул на нас. «Мы из Института философии», — значительно подытожила женщина. «И что?» — слабым голосом сказал я с кровати. «Я не имею к Институту философии никакого отношения. Мы пришли за сценарием по советско-югославскому проекту». С важным видом заявил Толстяк. «На рабочем месте вас не было, поэтому нам пришлось идти к вам домой. Давайте сюда сценарий, товарищ Губнов. Нам некогда тут рассусоливать». «С какой стати?» — искренне удивился я. «Как это с какой стати? Разве вам не передали личное распоряжение товарища Александрова?» — окончательно вспылил Толстяк. «Вы и так проволандились черт знает сколько времени. Вы должны были еще утром передать». «Вы не Александров». Ответил я, судорожно соображая, как его отбрить так, чтобы волки сытые и овцы целые остались. «Меня Георгий Федорович уполномочил лично!» С важным видом заявил толстяк еще больше выписал живот. «Мне он об этом ничего не сказал», — медленно ответил я. «Мало ли кто может прийти с улицы и прикрываться его именем». От таких моих несправедливых подозрений толстый Роберт Давидович Свинцов побагровяял, надулся, и я уже всерьез начал опасаться, что он лопнет. «Я заместитель Георгия Федоровича по научной части», — возмущенно сообщила Клавдия Пантелеймонова лях и свысока посмотрела на присутствующих. «Доктор философских наук и профессор». Все мы помолчали. Мне было как-то вообще фиолетово, а Дуся с верой явно не оценили. Клавдия Пантелеймонова чуть обиженно поджала губы, но продолжила. «А Роберт Давидович — кандидат философских наук, доцент. Его научные интересы включают анализ тенденций развития международных социально-экономических систем. Поэтому Роберт Давидович согласился лично курировать этот проект. Толстый Роберт Давидович Свинцов опять приосанился и важно кивнул. Повисло гнетущее молчание. Дуся и Вера стояли в прострации и просто не знали, что в таких случаях надо говорить. А я специально тянул паузу, ждал, что последует дальше. Хотя что говорить, меня внутри душила злоба. Вот сколько таких Свинцовых паразитирует на чужих достижениях. Я еще в том моем мире постоянно сталкивался с такими. Сколько раз бывало среди моих знакомых, что станет человек на новое место работы, наведет там полный порядок, внедрит какие-то креативные и полезные идеи, работа работается как часовой механизм, эффективность резко возрастает, поперли доходы. Тут бы руководство специалиста этого хвалить, поощрять или леять. Так нет же. Обязательно уволят его, да еще с позором, да еще и желательно без содержания, якобы чтобы сэкономить средства. А на его место возьмут какого-нибудь амбициозного, но тупого придурка у которого из достоинств только наличие папаши или дяди в высоких эшелонах власти. И начинает этот придурок с энтузиазмом ломать и крушить все, что наработал до него тот специалист. И если получилось доломать и завалить всю работу, так виноват во всем предшественник. А если не получилось, то молодец этот новичок, как он все после того неудачника исправил и поднял на новый уровень. И таких примеров 99 из 100, увы. Как в моем мире, так и здесь. Поэтому многие мои знакомые, уходя на новую работу, предпочитают не давать ярких результатов и вообще стараются не высовываться. И не потому, что не могут, а иначе заметят и вместо поощрения моментально подвинут вот ради таких вот свинцовых. Вот что ему стоило самому сесть и сочинить какой-то хороший проект? Мозгов не хватает? Так вроде как целый доцент и кандидат наук. Кандидатскую диссертацию писал же как-то. Или может таким же образом отжал у кого-то? — Раз ничего не можешь, сиди тихо и получай вовремя зарплату. — Так нет же, нужно обязательно влезть чужое. Да еще мало того, если попросили ради общего дела, со всей вежливостью, может, я бы сам отдал, мне не принципиально, я их еще десяток сочиню. — Так нет же, ворвались, сперва на работу, теперь сюда, домой, подсуетились и нагло отжимают мою интеллектуальную собственность. — Что это, если не тот же рейдерский захват? Пауза тянулась, тянулась, и дальше молчать стало просто неприлично. Поэтому Свинцов рявкнул. «Где проект, Бубнов?» «Да не беспокойтесь, Роберт Давидович», — слабым голосом сказал я. «Вот чуть отлежусь, выйду с больничного через неделю и сразу отдам». «Да что вы себе позволяете?» — забежала Лях. «Какое через неделю? У нас времени совсем нету. Вы и так целый день потеряли. Все из-за вас, Бубнов. Теперь у вас будут большие неприятности. Я лично вам это обещаю». Я усмехнулся. Вот люди. А вслух сказал. За что неприятности? За то, что сердце прихватило. И тут толстяк завизжал так, что у меня чуть барабанные перепонки не полопались. Послезавтра у товарища Александрова доклад у товарища Сталина. А мне когда прикажете доклад писать? «Вера», — простонал я, — «накапай мне лекарства». Ой, что-то опять сердце прихватило. я сдусь и снова заметались, бестолково бегая по комнате сюда-сюда и создавая движняк и суету. А я лежал периодически постановая, а сам соображал, как выкрутиться. Я мог бы просто послать их на три буквы. По закону я на больничном, и они мне ничего сделать не могут. Но тогда весь мой последующий план рухнет. А мне теперь чисто из спортивного азарта хотелось довести его до конца. Кто-то сильно пожалеет, чтобы протянул свои загребущие ручонки к тому, что принадлежит мне. Но додумать мысль я не успел. Потому что в этот момент в дверь моей комнаты постучали... Странно, я не слышал, чтобы звонили в выходную дверь. Не дожидаясь моего разрешения, дверь распахнулась, и на пороге возникли... Та-дам! Жасминов и Валентина. При виде комнаты, набитой народом, улыбка на губах Валентины погасла. «А это еще кто такие?» ряфкнула Клавдия Пантелеймоновна. «Я муль на невеста», выпалила в ответ Валентина.